новые обитатели лаборатории. Наутро на утро на проекторском столе лаборатории профессора Керна действительно лежали два свежих трупа. Две новые головы, предназначенные для публичной демонстрации, не должны были знать о существовании головы профессора Доуэля, и потому она была предусмотрительно перемещена профессором Керном в смежную комнату. Мужской труп принадлежал рабочему лет 30, погибшему в потоке уличного движения. Его могучее тело было раздавлено. В полуоткрытых остекленевших глазах замер испуг. Профессор Керн, Лоран и Джон в белых халатах работали над трупами. Было еще несколько трупов, говорил профессор Керн. Один рабочий упал с лесов, забраковал. У него могло быть повреждение мозга от сотрясения. Забраковал я и несколько самоубийц, отравившихся ядами. Вот этот парень оказался подходящим. Да вот это еще ночная красавица. Он кивком головы указал на труп женщины с красивым, но у в я д ш и м лицом. На лице сохранились еще следы румян и гримировального карандаша. Лицо было спокойно, только приподнятые брови и полуоткрытый рот выражали какое-то детское удивление. п е в и ч к а из бара была убита на повал шальной пулей во время ссоры пьяных опашей. прямо в сердце, видите, нарочно так не попадешь. Профессор Керн работал быстро и уверенно. Головы были отделены от тела, трупы унесены. Еще несколько минут и головы были помещены на высокие столики. В горло, вены и сонные артерии введены трубки. Профессор Керн находился в приятно возбужденном состоянии. Приближался момент его торжества. В успехе он не сомневался. На предстоящую демонстрацию и доклад профессора Керна в научном обществе были приглашены с в е т и л а науки. Пресс, а руководимая умелой рукой, помещала предварительные статьи, в которых превозносила научный гений профессора Керна. Журналы помещали его портреты. Выступлению Керна с его изумительным опытом оживления мертвых человеческих голов придавали значение торжества национальной науки. Весело посвистывая, профессор Керн вымыл руки. Закурил сигару и самодовольно посмотрел настоящие перед ним головы. Хе-хе. На блюдо попала голова не только Иоанна, но и самой Соломеи. н е д у р н а я будет встреча. Остается только открыть кран и мертвые оживут. Ну что ж, мадемуазель, оживляйте. Откройте все три крана. В этом большом цилиндре содержится сжатый воздух, а не яд. Хе-хе. Для Лоран это давно не было новостью, но она по бессознательной, почти хитрости не подала и виду. Керн нахмурился, сделался вдруг серьезным, подойдя вплотную к Лоран, он отчеканивая каждое слово сказал: "Но у профессора д о у э л я прошу воздушного крана не открывать. У него повреждены голосовые связки и, поймав недоверчивый взгляд Лоран, он раздраженно добавил: "Как бы то ни было, я запрещаю вам". Будьте послушны, если не хотите навлечь на себя крупные неприятности. И повеселев опять он протяжно пропел на мотив оперы «Паяться и так мы начинаем».